Глава 31. Рейвен. Рейвен. Она открывает дверь и плотнее запахивает халат. Врывается ветер. Она смотрит за мое плечо, замечает только Баса, и ее встревоженный взгляд возвращается ко мне и синякам на моем лице. Ты в порядке? Это была ты, да? Она хмурится, а ее голова слегка наклоняется. Горничная, которую он выгнал. Это была ты. Ее глаза расширяются, а потом глубокая печаль словно охватывает все ее тело. На ее губах появляется слабая улыбка. Я говорила тебе, что однажды кое-кто спас меня. Я сглатываю. Что Роланд сделал с тобой? Он дал мне новый дом. Прятал меня до конца моей беременности. Когда я поднимаю брови, она выходит наружу и шагает к стульям во внутреннем дворике. Что случилось? У меня начались преждевременные роды, и никого не было рядом. Мне пришлось вызвать скорую. Она отводит взгляд. Когда мы приехали в больницу, медсестра сказала, что ребенок в опасности. Поэтому им пришлось сделать мне экстренное кесарево сечение. Она облизывает губы, оглядываясь на меня. Когда я проснулась, кроватка рядом со мной была пуста, но стул в другом конце комнаты нет. «Грейвен, уйди, и она останется жить. Останься, и она умрет. Ты все равно вернулась в дом Брей после этого». Она кивает со слезами на глазах. Я надеялась, что, может быть, я увижу ее, что смогу украсть ее обратно, но все было так, как будто ее не существовало. Я знала, что Донли держит ее где-то в заперти. Я начала рассыпаться. Она делает глубокий вдох. А потом Роланд позволил мне переехать в его дом. Мои глаза прикрываются. «Парни!» Она громко сглатывает, не в силах встретиться со мной взглядом. Им было всего несколько месяцев от роду, Такие прелестные. Мэйбл была там и заботилась о них весь день, пока Равина была в школе. А потом каждую секунду каждого дня, как только Равина ушла, но мне всегда удавалось убедить ее позволить мне помогать, но только когда Роланда не было дома. Ты пыталась заменить ее имя. «Им», — шепчет она, — признается она, — «кэптон». В нем было что-то такое, что заставляло меня чувствовать себя немного более целостной. Печально признается она. Он смотрел на меня своими большими глазами, иногда голубыми, иногда зелеными, и тянул ко мне свои маленькие ручки. Постепенно он начал требовать только меня, когда уставал или проголодался. Роланд заметил, и я подумала, что он расстроится, но это было не так. Он был благодарен, что хотя бы один из его сыновей чувствовал материнскую любовь. Она замолкает, и подозрение растет у меня внутри. «Тебе этого было недостаточно», — размышляю я. «Что ты сделала?» Она делает глубокий вдох, ее глаза встречаются с моими. «Я забрала его», — шепчет она. Гнев скручивает меня изнутри, но по какой-то причине его вызвала не она. Он называл меня мамой, а я ни разу даже не прошептала ему это слово. И все равно слезы текут у нее из глаз. Так он меня называл. Она шмыгает носом. «Мы сделали это всего за месяц до того дня, как Руланд появился на моем пороге. Я думала, он убьет меня, но он был переполнен эмоциями при своего сына в безопасности и тепле. Он проявил ко мне милосердие. Он заплатил за годовую терапию, где меня лечили от послеродовой депрессии, но дал понять, что вернуться — значит вернуться в гробу. Так что я держалась подальше, и маленький мальчик, который потерял свою маму, потерял и другую, потому что я была эгоисткой. Девочка» хриплю я. Мое сердце бешено колотится. Твоя дочь. Ее губы дрожат, она прерывисто дышит. Жива. Где? Ее несчастные глаза находят мои. Ты знаешь. Выдыхает она. Я сглатываю, отводя взгляд, медленно поднимаюсь на ноги и направляюсь к машине баса. Рейвен, Неуверенный тон, которым она произносит мое имя, заставляет мои плечи напрячься. Я смотрю, но не оборачиваюсь. Не говори. Я медленно поворачиваюсь к ней лицом. Ты хочешь, чтобы я сохранила для тебя секрет? Пожалуйста. Она умоляюще смотрит на меня. Я ничего от тебя не заслуживаю, но пожалуйста. Ты права. Моя челюсть крепко сжимается, когда я качаю головой. Ты ничего не заслуживаешь от меня, Мария. С этими словами я разворачиваюсь на каблуках и бросаюсь к машине. Я проскальзываю на переднее сиденье, закрывая глаза. Теперь понятно, почему Роланд сказал, что доверит зои только Марии. Потому что Мария любила ее отца как собственного сына. Он знал, что она будет любить его дочь так же сильно. Когда Баса вздыхает через несколько минут в пути, я открываю глаза. Он смотрит на меня с подозрением. «Что?» — огрызаюсь я. Он проводит языком по губам, прищурившись и отводя взгляд. «Я пытаюсь понять, что только что произошло». «Не надо». «Отлично», — фыркает он. «Но ты знаешь так же хорошо, как и я. Последнее, в чем нуждается этот город, это еще больше секретов». «Бас, берегись!» — кричу я, но уже слишком поздно. Машина врезается в нас сбоку, и все погружается во тьму. Нескончаемый рев гудка заставляет меня распахнуть глаза. На дороге все еще темно, но откуда-то светят фонари. Я начинаю кашлять, но это вызывает боль в боку, поэтому я стискиваю зубы, прочищая горло. «Бас!» — креплю я, протягивая руку в сторону, чтобы нащупать его, но не могу повернуть голову. Моя рука касается его плеча, поэтому я легонько встряхиваю его. Бишеп, очнись!» — говорю я на этот раз громче. Трясую его сильнее, и наконец он стонет. Что, черт, Рейвен? шипит он, ерзая на своем сиденье. Мой грёбаный ремень безопасности застрял. Ты в порядке? Бок и ребра. Я крепко зажмуриваю глаза. Через мгновение он говорит: Не вижу крови, это хорошо. Хруст стекла, тротуар заставляет нас обоих замолчать. Рейвен, шепчет он, ты можешь открыть бардачок? Я протягиваю руку вперед под подушку безопасности, нащупываю ручку и тяну, но она не открывается. Черт! шипит Бас. Шаги приближаются. «Твой нож?» Я сдерживаю стон, хлопая рукой по левому карману. Бас протягивает руку, дёргая меня за джинсы, пока нож не скользит вверх. «Понял», — говорит он. «Закрой глаза». Мое сердце колотится в груди, когда я делаю, как он просит, и не проходит и секунды, как тень закрывает свет, который проникает в окно, и слышатся шаги. Она жива? Она дышит. Вытащи ее оттуда. Мои мышцы напрягаются. «Они что, блядь, издеваются надо мной?» Я держу глаза закрытыми, позволяя открыть мою дверь, отодвинуть подушку безопасности и перерезать ремень. В ту секунду, когда моя задница и спина прижимаются к земле, я резко поднимаю голову, ударяя его в лоб. Лео стонет, отступая назад. Вьена бросается вперед, обхватывая руками мое горло, садится на меня верхом, но она всегда была слабой сукой. Я поднимаю колено, ударяя ее по заднице, и она летит вперед, отпуская меня, но удерживается на ногах. Ее широко раскрытые глаза встречаются с моими, когда ее руки ударяют по покрытой стеклом дороге. Я бью ее в грудь, и она, задыхаясь, падает. Я отталкиваю ее как раз в тот момент, когда Лео бросается обратно, но он уже сидит, когда внезапно бас выходит из машины и сжимает ему голову. Мой нож прижат к его щеке. Я толкаю Виену ногой в грудь. «Пожалуйста!» — кричит она. «Мне жаль!» — звучит как заезженная пластинка Виена. Я давлю на нее своим весом, так как мои силы внезапно иссякли. Я сказала тебе убираться отсюда к чертовой матери. Я ушла, клянусь, но Лео подобрал меня на автовокзале. Ее глаза устремляются к нему. Он дергается в захвате Баса. Он сказал, что если мы поможем Грейвенам, о нас Она начинает плакать. Донли просил тебя сделать это. Лео сказал, что если мы доберемся до тебя и отведем к ним, мы будем вознаграждены. Ее глаза бегают по мне. Ты прогнала меня ни с чем. Я... Мне нужны были деньги. Я смотрю на Лео, который пристально уставился на меня. Я качаю головой. У меня появляются пятна перед глазами, но я это игнорирую, разговаривая с виенной глядя на него. Он солгал тебе, Виена. Я уже отдалась Грейвену, вышла замуж за нового главу семьи. То, что принадлежит им, теперь принадлежит мне. Я опускаю взгляд на ее широко раскрытые глаза. «Как ты думаешь, что с тобой теперь будет?» У нее льются слезы, она качает головой. Она ничего не говорит. Я иду к Лео, с каждым шагом мое зрение все больше расплывается. «Я тебя не понимаю. Почему?» Что ты здесь выигрываешь? Я ничего не взяла у тебя, как ничего не взяла у Мака. Он принимал вещи такими, какими они были, когда я приехала сюда. Почему ты повернулся к ним спиной? Ноздри Лео раздувается, но он отказывается говорить. Я киваю, но когда я открываю рот, ничего не выходит. У меня кружится голова, и мне приходится ухватиться за капот разбитой машины. Бас! Я хриплю не в состоянии поднять веки. Из последних сил я пытаюсь встретиться с ним взглядом, но перед глазами все темнеет. Что-то не так. Я соскальзываю, мое бедро ударяется о капот, заставляя боль, которая начала притупляться, вернуться с удвоенной силой. Я вскрикиваю. Моя рука скользит по гладкому автомобилю. Раздается тихое ворчание, за которым следует грохот у моих ног, и внезапно я падаю на землю. Но пара сильных рук останавливает мое падение как раз в тот момент, когда задница касается гравия. Меня поднимают, баюкают. Окружающие меня звуки продолжают проникать мне в уши, но у меня нет сил открыть глаза или рот. «Где, черт возьми, ты был?» Бас кричит. «Как ты мог?» «Не время, Бишеп, рычит Ройс. «Просто садись в машину!» «А как насчет этих двоих?» — кричит он. «Они могут снова прийти за ней!» Лево без сознания. Девчонка может сама найти дорогу. Мы разберемся с ними позже. Мое тело слегка подпрыгивает с каждым шагом. Потом тот, кто несет меня, останавливается. Руки вокруг меня сжимаются, притягивая ближе. Жесткие волосы на лице царапают мою щеку. Теплый воздух достигает моего уха. «Я тебя нашел!» Мое тело покрывается мурашками. «Мэддок, ты меня слышишь, не так ли, детка?» Продолжает он, и хотя мои глаза не открываются, дрожь на моих губах служит ему ответом. «Мне так жаль. Я обещаю тебе, что никогда больше не покину тебя». Его большой палец скользит по моим губам. Его слова и кожа, одновременно теплая и пропитанная легким привкусом виски с прошлой ночи, не успокаивают меня так, как следовало бы. Тяжелое давление нарастает у меня в груди, вытесняя воздух из легких. «Она... она не дышит», — паникует он. Она, черт возьми, не дышит. Я пытаюсь вдохнуть, но из этого ничего не выходит. «Дьявол, я вызываю скорую», — говорит Ройс. Следующее мгновение, глаза сливаются, и я теряю сознание.